Глава шестая. «Диана, тебе не кажется, что сейчас этот разговор крайне неуместен?» Прямо спросил я у супруги. «Да, если бы мне в прошлом мире кто-то сказал, что у меня будет жена, которая попросит взять еще одну супругу, то я назвал бы этого человека психом и отправил в психушку. Но сейчас все происходило в реальности. Не то чтобы и сестра Дианы, божий одуванчик, мне совсем не нравилась. Она была хорошенькая, но не более того». Опять же, я уже решил, что не хочу переступать через свои принципы. «Уместен», — осторожно возразила супруга. «Это не единственное предложение, которое поступило моей сестре. И она опасается, что, когда Вячеслав объявится, то обязательно согласится на одно из них. И у нее не будет выбора, а он ведь так и сделает. Мне кажется, ты плохо знаешь своего брата». Пора было ей узнать хоть часть правды раз сама она этого не понимает. «Что?» Диана подняла на меня глаза, которые расширились от удивления. «Ты знаешь, где сейчас, Вячеслав?» Я решил начать с наводящих вопросов, дать возможность Диане самой понять, что происходит. «Не знаю, никто не знает», сразу ответила супруга. «Вот именно». «Как думаешь, почему он свалил? А не стоит сейчас бок о бок с пожирателем душ, раз уж он выбил себе бессмертие?» Диана открыла рот, чтобы ответить, но так и застыла. Она продолжала молчать, и через долгую минуту ожидания поднялась и подошла к окну. «Хочешь сказать, что Вячеслав вовсе не служит пожирать людуш? Он от него прячется?» «Именно. А теперь подумай, почему он оставил вас с сестрой со мной, а не отдал кому-то другому. Ведь ему было бы выгоднее разделить вас, чтобы вы обе стали женами его союзников. Но тем не менее, вы обе здесь. Понимаешь, к чему я клоню? К тому, что брат хотел защитить нас. Диана обернулась ко мне. Ее картина мира пошатнулась, и она не понимала причин, поэтому продолжила. Но он же отца нашего убил. Для Дианы это был главный повод ненавидеть брата дальше. Я не оправдываю его. и не собираюсь влиять на твое мнение. Лишь хотел, чтобы ты поняла, «Все не так однозначно, как кажется. Но об этом Вячеслав сам тебе расскажет, когда сможет вернуться». «Ты не представляешь, как меня съедает любопытство, но я не стану расспрашивать. Если не говоришь прямо, значит, так надо». Я лишь кивнул в ответ. И Диана вновь подошла к моему столу, чтобы снова спросить. «Мне передать сестре, что ты отказываешься от брака с ней? Да, меня устраивает одна жена в роли тебя». И вторая не нужна. Эти слова поразили Диану еще больше, чем откровение по поводу ее брата. Хорошо, я... я поняла тебя. Пусть Катя присмотрится к моим братьям, если она так хочет остаться в нашей семье. Большинство из них холосты. Я думала, что ты не захочешь делить нас. Вас? Я не стану делить тебя, ты права. Ты моя, прямо сказал я. А Катя может делать, что хочет. «Я на нее не претендую. Я ясно выразился?» Решил сразу поставить все точки над «и», чтобы больше этот разговор не повторялся. Предельно ясно улыбнулась Диана. «Если ты не против, я сразу отправлюсь сообщать Кате радостную новость. Иди». Диана выбежала из кабинета, а я тяжело вздохнул. «Все же мне не понять женщин этого мира. Слишком разное у нас воспитание». «Ну что? Что он сказал?» В нетерпении спросила Катя, как только Диана влетела в ее комнату. «Ты мне не поверишь», — отозвалась Диана, тяжело дыша. Она так торопилась передать новости, что запыхалась, и только потом вспомнила, что такое поведение недопустимо для княгини. «Княгини». Диана мысленно повторила это слово, и в очередной раз ей было сложно поверить, что это правда. От девочки-бунтарки не осталось ни следа, И сейчас в зеркале высокого шкафа купе на нее смотрела уже не девочка, а взрослая женщина. Так что он сказал? Он согласился? Катя с надеждой повторила вопрос. Нет, князь сказал, что ему достаточно одной жены. А ты можешь присмотреться к его братьям. К братьям, задумчиво повторила младшая Галицына, Они же все значительно старше меня, и сейчас в городе только Евгений. «А с каких пор возраст имеет значение?» — хитро улыбнулась Диана. тут ты права», — ответила Катя и плюхнулась на кровать. «А если подумать, то евгений мне нравится больше остальных. Ты просто с другими так тесно не знакома». «А зачем? Раз они покинули свою семью в столь тяжелое время». «Как зачем?» «Алексей же говорил, что у Воронцовых множество компаний. Многомиллиардный бизнес». Да они из самых богатых семей в империи. Почти как наша до того, как…» Диана осеклась и отвернулась. Ей было больно вспоминать об отце, которого сейчас так не хватало. «Даже если они где-то там управляют бизнесом, это все равно не мой вариант. Я изучила каждого досконально. Всех одиннадцать братьев. И раз не Алексей, то Евгений. Теперь надо выбрать платье по откровению для сегодняшнего ужина». «Это мне говорит наша тихоня?» — усмехнулась Диана. «Да сколько можно уже? Ты чего?» Диана не понимала бурной реакции сестры. «На тихонях не женятся по любви», — ответила Катя, сжимая подол своего длинного платья. Хм. пожалуй, ты права», — ответила Диана, когда Катя уже начала перебирать свой гардероб, но ничего подходящего не находила. «Кажется, я знаю, что тебе сегодня надеть. Пойдем в мою комнату». «Осталась у меня пара откровенных нарядов, которые я покупала только чтобы...» Она снова осеклась, и улыбка мгновенно исчезла с лица. «Чтобы позлить отца?» «Я помню, как он злился, когда ты надела то зеленое платье на бал императоров в позапрошлом году. Вот его и наденешь». Был уже поздний вечер. Я привел себя в порядок и спустился к ужину. Как обычно, сел на свое место во главе стола, и слуги начали выносить блюда. Сегодня была красная рыба с овощами гриль, а на столе стояли несколько вариантов соусов. Меньше, чем обычно. Хм, а я не ожидал, что проблемы с поставками продовольствия дойдут до нас так быстро. Дверь в зал распахнулась, и к нам присоединились Диана с Катей. Супруга села подле меня, как и полагается, а вот ее сестра могла выбрать любое место. И почему-то она села напротив Евгения. Неужто решила сразу после моего совета попробовать соблазнить другого Воронцова? Вот неугомонная. А еще ее называли божьим одуванчиком. Но, судя по откровенному зеленому платью, Катя из этого образа уже выросла. Впрочем, как и Диана из своего. Только вот Евгений смотрел в телефон и не обращал никакого внимания ни на откровенный наряд Кати, ни на то, как она ему строит глазки. Забавно смотреть на это со стороны. Но, как правило, мужчины намеки не понимают, поэтому я решил слегка помочь Кате. Чтобы Женя обратил на нее внимание, не более того. Дальше он сам решит, нужна ли ему Голицына или нет. Жень, тоже сроднился со своим телефоном. Будь ты ребенком, я бы поставил тебе на смартфон родительский режим. Обратил я все в шутку. А? Он поднял на меня взгляд и заблокировал телефон. Прости, Леш, знаю, за ужином это неприлично. «Но ты всегда так делаешь», — прокнула Света. «Не всегда. Вот сегодня первый раз оторвался. И то потому, что Леша тебе замечание сделал. Давайте не будем ругаться», — попросил я. И все разом притихли. Тогда-то Женя обратил внимания на Катю. Вернее, стоило ей чуть наклониться, и глаз брата уцепился за глубокий вырез декольте. «Готово, дальше уже сами разберутся». Весь ужин Женя флиртовал с Катей, а зал наполнил звонкий девичий смех. Все-таки и такие моменты нужны. Иначе, постоянно решая проблемы, важно забыть, что такое настоящая жизнь и для чего вообще мы все это делаем. Остаток вечера прошел спокойно. А на следующий день я проснулся в 5 утра и отправился на тренировку. Благо, сегодня Архимаг никаких сюрпризов не приготовил. Первый раз я прервался на завтрак и по пути в обеденный зал встретил Катю и Женю, мирно флиртующих у окна. Сегодня на ней было менее откровенное платье, но это не мешало брату пожирать ее взглядом. День прошел в тренировках, в отработках и закреплении полученных навыков, а мне было нужно, чтобы каждое новое заклинание дошло до автоматизма, ведь в бою у меня не будет времени на размышления, как лучше атаковать. А вот следующим утром я подготовился к интервью. Журналисты еще ночью прибыли в город на поезде и скоро должны были добраться до нас. Я надел один из самых дорогих костюмов, посмотрелся в зеркало. Да, я очень сильно изменился. Сейчас на меня смотрел отнюдь не убийца из другого мира, а настоящий аристократ. Эта роль нравилась мне куда больше. Для съемок подготовили гостиную, туда я и спустился к назначенному времени. Предо мной на диване сидела девушка, которую я постоянно видел в выпусках новостей. За ней стоял широкоплечий мужчина в черном костюме. И по его серьезному взгляду было понятно, вот кто здесь главный. Операторы и звукари быстро настроили аппаратуру. За это время телевизионщики успели представиться. Стоит отдать им должное, вели они себя достаточно почтительно. Мужчина протянул женщине список вопросов. Она сделала несколько глубоких вдохов, будто опасаясь меня а потом начала говорить. «Алексей Дмитриевич, нас предупредили, что вы можете уделить нам лишь час, поэтому предлагаю сразу приступить к сути». Я кивнул. «Скажите, как вы догадались, что магия некромантов способна дестабилизировать порталы пожирателя душ? Вся империя благодарна вам за это решение. Но теперь каждый хочет узнать, как вы пришли к таким выводам?» хм. «Неужто она хочет, чтобы я прямо сказал, что нарушал закон» еще при прошлом императоре. Нет, меня такими каверзными вопросами не возьмешь. Мне удалось договориться с двумя некромантами во время нападения на Новосибирск. В конце концов, там была такая ситуация, что уже не важно, насколько законна их магия. Главное, что она смогла не только уничтожить многих монстров, но и оказала воздействие на порталы. Это случайность, которую я решил использовать во благо империи. А учитывая, что именно темная магия смогла остановить недавнее нападение на города, то это верное решение, вы согласны? Абсолютно, вы дали исчерпывающий ответ. Журналистка по имени Анфиса показала дежурную улыбку. Обычно с экрана телевизора незаметно, сколько фальши в эмоциях этой девушки. Тогда перейдем к следующему пункту. Все задаются вопросом, где сейчас истинный император, начала девушка. Я не знаю, где он. И предположений по этому поводу у меня тоже нет. Дальше я полчаса отвечал на вопросы об ордене. «Но где вы нашли столько свободных видящих магов?» Анфиса снова задала провокационный вопрос. «Если сказать, что я сам умею создавать магов, тогда завтра у дома выстроится километровая очередь. Ведь нет в мире неодаренного, который бы не мечтал о такой силе. Поэтому я честно соврал». «У моего рода хорошая разведка». Мои люди умеют находить магов, которые еще сами не подозревают, что в них кроется дар. Время интервью закончилось, и Анфиса задала последний, самый важный вопрос. Сможете ли вы спасти нашу империю от пожирателя душ? Ведь сейчас, в отсутствии императора, вы — наша главная надежда. Ни у одного другого рода нет такой силы и влияния, которые собрали вокруг себя вы. Уверяю вас, я сделаю все возможное. Либо выиграю, либо умру. Третьего не дано. Журналистка побледнела от моих слов. Я же не стал продолжать, поднялся с кресла и удалился из гостиной. Думаю, этой информации для жителей Российской империи хватит, чтобы не потерять надежду. И чтобы они перестали додумывать всякую чушь, не зная ответов. Я слышал много слухов о себе, что я сам обучаю некромантов, помогаю видящим скрыться от дежурств, Или вовсе тайный агент пожирателя душ, который сместил императора Голицына. В общем, людям лишь бы языками чесать. Но лишь до тех пор, пока к ним не подкралась беда. Вернувшись в свою команду, я переоделся в костюм для тренировок. Перед уходом почувствовал возвращение одного из своих привидений. «Лиза, что удалось подслушать?» Прямо спросил я у мертвой книжны. Она показалась передо мной прямо возле двери. «Да ничего особенного. Эта женщина, как ее там, Анфиса, — добавил я, — так вот, Анфиса спросила у того мужика, убедился ли он в твоих намерениях. Он ответил, что увиденного ему было достаточно. А когда они уже вышли из дома, велел оператору стереть разоблачительный выпуск про некромантов. Хм, так они решили не портить мою репутацию. Сами. Без органов надзора. Вот это интересно. «Видимо, этот мужик не идиот и понимает, что если очернить имя того, на кого надеется вся империя, у людей попросту не останется надежды. Все гораздо проще. Он понял, что может хорошо заработать на разоблачающем выпуске в моменте, но потом, потом потеряет все», — ответил я Лизе. «Так дело в деньгах? Неужели людей беспокоит богатство, когда над империей нависла угроза уничтожения?» Мотивы людей куда более простые, чем тебе кажется. Никто не станет действовать ради великой цели, если не видит в этом выгоды. А ты, что я? Какая тебе выгода сражаться с пожирателем душ? Сейчас границы не особо охраняют, ты также можешь взять семью и свалить. Есть две причины, и они тоже простые. Во-первых, пожиратель душ доберется до всех государств. Это лишь вопрос времени. Догадываешься, какая вторая причина? Я дал Лизе минуту на размышление, но вместо ответа она лишь помотала головой. «Корона императора». «Власть», — закончил я ответ. «Тогда все логично. Кто не хочет власти? Ну, собственно, как и денег». Мертвая княжна пожала плечами. «Вот именно. Так что растворись и иди тренировать свою магию. Возможно, она скоро мне снова пригодится». Лиза кивнула и исчезла а я направился в тренировочный зал. Еще немного, и я там буду ночевать. Хотя на самом деле, я и на такое готов, чтобы стать сильнее. Мне нужно дойти до Архимага. А я еще только к рангу магистра подползаю». «Алексей Дмитриевич, вы не представляете, как мы вас ждали», — широко улыбнулся Архимаг. «Ох, не нравится мне это». А судя по тому, как на Родиона Константиновича косятся мастер и магистр, этот старый жук снова что-то задумал. «Говорите прямо, что придумали на этот раз. И сразу вам говорю, если вы снова решили приплести моих родственников, то я найду себе другого учителя», — строго предупредил я. «Нет, я хорошо запомнил все, о чем вы говорили», — таким же тоном ответил Архимаг. Стало ясно, что он еще тогда меня понял, и больше подобных сюрпризов ждать не стоит. «Но тогда почему учителя снова ждут меня в верхней одежде?» «Алексей Дмитриевич, собирайтесь. Кажется, у нас есть идея, как перепрограммировать копье». «Точнее, не совсем у нас», — добавил Стефан Елисеевич. «Мы связались с Михаилом Ланцовым, которого вы отправили в архивы. Оставили запрос о поиске информации об оружии светлого бога. Михаил жаловался, что ему пришлось почти все документы оцифровать, «Но зато там нашлась подсказка о месте, где было создано копье», — объяснил мастер. «Эту подсказку нам и предстоит расшифровать?» — спросил я. «И вот опять. Не совсем. Она указывает на место силы в соседней области. Туда мы отправимся», — сказал архимаг. «А с чего вы вообще решили, что там можно перепрограммировать копье? Уверен, что для условия быть архимагом есть весомые причины». Возможно, мага рангом ниже копье попросту убьет, если его силы разблокировать. Мы предполагаем. Михаил должен был отправить вам документы на почту, произнес Петр Александрович. Я достал телефон и проверил электронную почту. Там был скан всего одного старинного документа. Хм, сказано, что вместе с силой было выковано копье светлого бога. Вернее, первого мага. Тогда это может быть правдой. Только вот стоит ли так рисковать своей жизнью?